Бешеный. Все чаще по краям дороги попадались крупные серые валуны. Травы и деревьев, напротив, становилось меньше. Отряд организовал привал у мелкой речушки. Следовало наполнить запасы воды и передохнуть. В предместье их дурных завален не росло ни травинки, только песок и камни, и так до самых озерных долин. Зоркий прошел между устраивающимися на ночлег людьми. Проверил часовых. Завтра им предстоял переход через руины проклятого замка. По засыпающему лагерю ходило много рассказов о злобном демоне и обвалившихся башнях, где теперь обитали птицы. При мыслях о пернатых стало тоскливо. Возможно, этой ночью ему, наконец, удастся поймать ветер. Они уже неделю как покинули Белый замок. Всего двенадцать человек, тринадцать, если считать холеру, так что двигались они быстро. Перед отъездом из замка Зоркий узнал, что у него есть и дочь. По крайней мере, так сказал повелитель. Он приказал привести ему ребенка ту самую Маю, которую мужчина спас от уличных хулиганов. Зоркий приказание выполнил, правда, при этом он так и не решился на личную встречу с матерью этой девочки. Не то чтобы это задевало какие-то чувства, скорее раздражала необходимость отвечать на возможные вопросы. Увидев князя, девочка ахнула. Наверное, она думала, что её поймали, чтобы наказать за какую-либо провинность. По крайней мере, кари глаза выражали решимость бежать при первой же возможности. Но господин умел завоёвывать доверие и взрослых людей, что уже говорить о детях. Погрузившись в свои мысли, он не заметил, как подошёл к своему шатру. Изнутри слышался шум голосов. Мужчина выругался, помянув эфир, и подавил желание войти немедленно. — Значит, вы кухарка? Голос принадлежал Василю. Он растягивал слова, говоря медленно и насмешливо. «По-моему, это хамство». Это уже была холера. Зоркий поморщился. Он не хотел, чтобы девушку кто-нибудь видел, но и заставлять её проводить время только в собачьей шкуре было слишком жестоко. «Если я женщина, то обязательно кухарка?» «Учитывая, что вокруг вас дюжина одиноких мужчин, вы можете ещё быть...» «Произнесёте это слово, и я вас ударю», — перебила его холера. Зоркий усмехнулся Да уж, характер у его вынужденной помощницы был огненный. Интересно, узнал её Василий или нет? Ведь именно Дор доставил девицу в замок к князю, чтобы заменить ею пропавшую принцессу. Если он узнал её, то удивится ли, увидев здесь? Дор тем временем спросил, «Как вас зовут?» «Всё-таки не узнал или узнал, но не выяснил имя раньше и спрашивает теперь?» «Холера». Голос девицы переполняли опломб и гордость. «Так же, как собаку зоркого нужно было отдать Дору должное, если он удивился, то виду не подал». «Вот видите, до чего противный человек этот Зоркий. Назвал собаку в честь меня. Отвратительно». «Согласен». «С тем, что это отвратительно, или с тем, что он противный?» Хотите вырвать из меня признание в неприязни к нашему общему другу? Вы коварная женщина, холера. Зоркий поморщился. Пожалуй, стоило уже войти. Он коротко кивнул Дору и послал девице сердитый взгляд. Она в ответ лишь скрестила руки под грудью в своей излюбленной позе. Вовремя. Василь слегка склонил голову. Мы как раз говорили о вас. И как? Зоркий приподнял одну бровь оглядев Дора. Тот был в черном походном мундире, что в общем было неудивительно. Никто и никогда не видел Василия в одежде другого цвета. Малопродуктивно. Вы не самая интересная тема для беседы. Что вы тогда здесь делаете, Дор? Василь повел плечами, бросив мимолетный взгляд на холеру, и ответил вопросом на вопрос. Меня больше интересует, что она здесь делает. Зоркий не успел и рта раскрыть, как девица, Гордо встряхнув огненно-рыжей шевелюрой, опередила его. «По-моему, я вам уже делала замечания о ваших манерах, сударь. Нехорошо говорить в третьем лице о даме, если она рядом». Лицо Василия было непроницаемо. Он словно не слышал, в свой адрес. «Князь пожелал, чтобы она сопровождала меня в походе», — осторожно сказал Зоркий. «Не думал, что вам нужна нянька». Дор, сочувствующий, вздохнул и опустил взгляд в пол. Этот человек определённо умел выводить из себя. То кухаркой меня назовёте, то ещё эфир знает кем. Между прочим, если господин считает, что я могу помочь, то так оно и есть. Никто не вправе в этом сомневаться. Сколько помощников. Василь поморщился на несколько секунд, растянул уголки губ в стороны, а затем вновь вернулся к нечитаемому выражению. Вы не задумывались, почему в отряде нет ни одной женщины? У табунчиков весьма интересное к ним отношение, как к породистым кобылам. Что, если вождь потребует вас? Захочет объездить или князь для этого вас отправил? На лицо холеры было страшно смотреть. Краска отхлынула от лица, в глазах загорелось бешенство, крылья носа раздулись, пухлые губы сжались в одну тонкую линию. «Я не пытаюсь вас задеть, мне действительно интересно». Тон Василия был самый невинный, но для холеры это прозвучало сигналом. Она вскинула руку и метнулась в его сторону, очевидно намереваясь залепить ему пощечину. Зоркий ловко перехватил ее запястье и, развернув, прижал спиной к себе. В конце концов ему поручили ее воспитывать, пусть учится сдерживаться. «По поводу моего визита», — продолжил тем временем Дор, — «я хотел предупредить. Командовать может только один». «Мне не нравятся ваши обходы и проверки, устраиваемые моими людьми». Зоркий вздохнул, пытаясь удержать жаждущую возмездие холеру. Обходы он совершал скорее по привычке, все перепроверять для князя. Ему было совершенно нечем заняться в этом походе. Проводить время за праздничными разговорами у костра не в его духе. Он не хотел признавать, но компания холеры вносила хоть какое-то разнообразие в череду привалов и подъемов. Правда, вертлявая рыжая сука ему нравилась больше, чем капризная девица с дурным характером. «Я думал, белый князь вам ясно дал понять. Не то чтобы хотелось отстоять своё право проверять обозы, просто он не мог согласиться сразу. Понял я, господина или нет, это мои проблемы. Командовать буду только я. Я слышал положение князя прислушиваться к вашим советам. Если у вас есть рациональные предложения, внимательно выслушаю» но я оставлю за собой право поступать по собственному усмотрению, и отвечать за это буду перед князем, никак не перед вами». «Что ж, раз вы настаиваете...» Зоркий вежливо улыбнулся и развел руки. Не было нужды окончательно ссориться, но холера, очевидно, думала иначе. «А вы не задумывались, почему столько помощников? Может, вам просто не очень-то доверяют? Ваша верность господину вызывает сомнения? Сочувствуете алым макам?» Девица, наконец, вырвалась из хватки Зоркова. Она положила одну руку на пояс и качнула бёдрами так, словно это была угроза. Василь пристально посмотрел на неё и сделал широкий шаг в её сторону. «О нет, холера! Или как вас там на самом деле зовут?» Тихий голос был полон яда и вкрадчивых ноток. «Вы ошибаетесь. Я ненавижу этот дом больше, чем кто-либо». Во взгляде Дора на мгновение мелькнуло что-то злое, почти фанатичное. Не меняя выражение глаз, он вновь распахнул губы в подобии кривой улыбки, не прощаясь, развернулся и вышел из шатра. Зоркий поёжился. «Вот это взгляд!» Кажется, холера озвучила их общую мысль. «Если бы он не был таким хамом, то я обязательно влюбила бы его в себя, а потом бросила, только чтобы он ещё раз так посмотрел». Странные у тебя представления о том, как должны смотреть влюблённые». Мужчина вовремя прикусил язык, чтобы не пройтись по поводу любвеобильности собачьей породы. Начинать второй раунд не хотелось. «Брошенные влюблённые», — поправила его девица. Весной светала рано. Солнце ярко светило над горизонтом, согревая безжизненные степи предместий дурных развалин. От бьющего в глаза света слезились глаза и щипало в носу. Зоркий не любил ездить верхом. Седло натирало зад и бедра, мышцы сводило от долгого сидения в одной позе. Но деваться было некуда. Приходилось лишь крепче сжимать поводья, делая вид, что он чувствует себя вполне спокойно. На самом деле, с лошадьми у него была стойкая взаимная неприязнь. Вполне возможно, что животные чувствовали его двойную натуру, и она их пугала. Люди были менее чувствительны, поэтому с ними было проще. Правда, это не распространялось на Василя, просто с которым не было никогда. Холера с самого начала похода, отказывавшаяся прятаться, бежала впереди в образе рыжей суки. Сегодня она то и дело норовила попасть под копыта чёрного породистого жеребца Дора. Зоркому даже пришлось прикрикнуть на неё, пообещав пристегнуть верёвкой к задним телегам. Благоразумия девицы не хватало ни в одной из её ипостасей. «Тварь эфирная!» Не выдержал зорки, когда холера заставила споткнуться его коня. «Четверо с ними, с лошадьми. Но господин будет явно недоволен, если девица перебьет позвоночник или проломит череп. Не стоит мешать суицидальным наклонностям. Это один из принципов естественного отбора». Несмотря на усмешку в голосе, взгляд Василя, направленный на холеру, был задумчив. Зоркий невольно задумался о том, сколько времени понадобится Дору для того, чтобы разгадать загадку с обращением. В конце концов, Василь знал о возможностях князя, а появляющаяся из ниоткуда девица с собачьим именем, на его взгляд, была уж слишком очевидна. Первое, что он увидел, это серые башни, зияющие пустыми проемами вместо крыш. Позже оказалось, что стен также не доставало. Но от этого руины не переставали казаться менее зловещими. До развалина они добрались еще до заката, поэтому было решено пройти немного вперед. Проходя мимо обвалившихся строений и разбитых колонн, он невольно представил себе времена расцвета этих мест. Должно быть, этот замок был ничуть не меньше белого. Размах сооружения потрясал, особенно если верить легендам насчет того, что живших здесь было всего двое — демон и его пленница. Лагеря разбили на достаточном расстоянии, чтобы особо суеверные смогли попытаться ночью выспаться. Хотя вряд ли кому-либо вообще это могло удастся. Птицы, обитающие в этих краях, порой поднимали такой шум, что заглушалась даже человеческая речь. Василь собрал приближенных в этот же вечер. У него был большой шатер, как и положено командующему походом. В нем без труда умещалось шесть человек, включая самого Дора и Зоркова. «Забудьте все, что вам говорили про табунчиков, Про то, что мы превосходим их в развитии, культуре или манерах. Сейчас перевес на их стороне, и никакие манеры нам не помогут». «Зачем же мы тогда здесь?» Зорки не знал полного имени выступавшего юнца. Все его звали просто Улей. На вид ему было не больше двадцати, и, судя по всему, он был сыном кого-то из Доров. Нужно было послать две-три тысячи солдат и вышечь долины дотла. «С кого же тогда мы будем собирать подати?» усмехнулся Василь, раскладывая на столе карты местности. «Белый князь хочет заключить мир. Но стоит помнить историю. Табунщики признали главенство короны только тогда, когда над ними возникла сторонняя угроза. Сто лет назад они были благодарны не за победу над соседствующим с ними демоном». Теперь же алых маков нет, и они считают старые долги недействительными». Внимательно посмотрев на карту, он обвёл пальцем местность развалин. «Отсюда, до озёрных долин, полдня пути по открытой местности. Ещё не факт, что нас не встретят копьями и стрелами», — вздохнул рослый усатый офицер с выступающим круглым животом. «Такое возможно, Леонид», — кивнул ему Дор, не отрываясь от отмеченных троп. «Именно поэтому в озерные долины отправляюсь один я». «Зачем брать с собой столько человека, ехать одному?» Снова вставил свои пять копеек Уля. Василь усмехнулся, сворачивая карту. «Удивить?» Он сделал небольшую паузу, а затем, взмахнув рукой, продолжил. «Терпение, добродетель! Вы последуете за мной через пару дней. Думаю, этого не будет достаточно, чтобы положить начало продуктивным переговорам». «С табунчиками главное быть спокойным, не делать резких движений, но на всякий случай держать дубинку за пазухой, фигурально выражаясь». Зоркий поморщился витиеватым фразам. Очевидно, Дору была все же не чужда некая толерантность. В присутствии князя он за ним этого не замечал. Хотя, смотря правде в лицо, в присутствии князя он вообще мало кому уделял внимания. Теперь же было необходимо задуматься о том, Как он собирается выполнять приказ князя повсюду сопровождать Дора, если тот желал отправиться к кочевникам один? К большому его удивлению, отпустив остальных, Василь попросил его остаться. «Меня не оставляют в покое странные мысли насчет вашей... Хм... помощницы», — без предисловий начал он. «Она вам так понравилась?» «Но не скажу, что я остался совсем уж равнодушен к ее привлекательности», «Но речь сейчас не об этом, знаете?» Он замолчал, потер переносицу и только потом продолжил. «Труднее всего разглядеть очевидное, но я умею складывать два плюс два». «И что же вы углядели, Дор?» Зоркий сдержанно посмотрел на собеседника и сел на один из складных стульев. Больше всего после дня, проведенного верхом, хотелось лечь, но в присутствии василия выбирать особо не приходилось. Тот, между тем, последовал примеру и уселся напротив. «Ваша собака и эта девица — одно и то же существо», — наконец произнес он. «Вы спрашиваете или утверждаете?» Василь неопределенно повел плечами, прежде чем кивнуть, Зоркий позволил себе немного подумать. У него не было никаких четких указаний на этот счет. Что ж, любопытное существо. По Василию трудно было сказать, как он отнесся к полученной информации. Остальным лучше не знать об этом. Их моральный дух и так страдает от соседства с дурными развалинами». Дор подавил нервный смешок. Очевидно, новость все же не оставила его равнодушным. «Зачем вы хотите поехать один?» «Вы совсем не знаете табунщиков, верно?» «Ну и кроме того, действительно нельзя быть уверенным, что они не встретят нас стрелами. В таком случае я поеду с вами. Не думаю, что князь одобрил бы, отпусти я вас одного». «Вас табунщики точно пристрелят и, между прочим, правильно и сделают. То, как вы держитесь на лошади, — преступление. Кто сказал, что я поеду на лошади?» Разглядывая на лицо Дора, Зоркий не смог сдержать самодовольные улыбки. Василь выехал рано утром, оставив Леонида за главного в свое отсутствие. Рядом с жеребцом Дора довольно бежала рыжая собака. Оставлять сумасшедшую девицу в лагере было опасно. Парить по степи было нескончаемым удовольствием. За годы странствия с повелителем редко, когда удавалось полетать просто так. В основном были короткие перелеты, вызванные необходимостью. Сейчас необходимость тоже присутствовала, но полдня в небе не могли не радовать. Птичьи глаза позволяли видеть далеко вперед, и Зоркий первым увидел блеск водной глади, раскинувшийся вдоль горизонта. Он спикировал вниз, облетев Дора по кругу, чтобы дать понять, что они приближаются, затем вновь набрал высоту и полетел в сторону озера. Озера в долине были поистине одним из чудес света. У каждого существовали свои истории и легенды, живущие в памяти тех, кто тысячелетиями обитал в этих местах. Зоркий слышал, что в озерах даже вода была разной на вкус. Василь объезжал препятствия по широкой дуге, но для того, кто умел летать, вода не была препятствием. Поря над сияющей в солнечных лучах гладью, он видел в ней своё отражение. Серповидная форма, сильных крыльев, загнутый клюв и крепкие острые когти. Ветер, подхвативший его, был восхитителен. табунчики показались быстро. Два десятка конных в кожаных нагрудниках приближались с севера. У каждого было по копью и короткому мечу, прикреплённому к поясу. Из-за спин выглядывали высокие луки. Зоркий еще немного покружил, оценивая обстановку, а затем опустился вниз. Проигнорировав руку, он опустился на плечо. Казалось неправильным сидеть на чьей бы то ни было руке, кроме руки князя. Острые когти легко прошли сквозь плотную ткань плаща, но Василь не вздрогнул. Холера, почувствовав приближение конных, притихла. Лошади табунчиков не были крупными. Дор на своем жеребце оказался гораздо выше их. Но зато в резвости этим лошадям было не отказать. Двадцать смуглых воинов окружили их, но ни один не достал оружия. Зоркий не знал, было ли это хорошим знаком или просто уверенностью в своем превосходстве, не было нужды лишний раз угрожать чужаку. Прошло несколько долгих минут, за которые никто не произнес ни слова. Холеру, похоже, тишина нервировала больше всего. Она внимательно нюхала воздух и скребла землю лапами, словно готовясь к атаке. «Хороший зверь», — сказал один из табунчиков сильно коверкая слова. У него было вытянутое худое лицо и выступающий вперёд подбородок. «Зверь может остаться. Чужак должен уйти». В озёрных долинах говорили на том же языке, что и в осеннем лесу, но особенности диалекта давали о себе знать. «У меня послание для вашего вожака». «Я вожак. Говори и проваливай». Табунчик вытащил меч и взмахнул им, тряхнув длинными волосами, переплетенными со множеством лент. «Нет». «Что? Хочешь смерти?» Его лошадь сделала два шага вперед и остановилась, взбивая копытом землю. «Не скажу, что я высоко ценю свою жизнь, но у меня слишком много долгов, чтобы я мог позволить себе умереть. И один из них — передать послание тому, кто зовется бешеным». Василь говорил спокойно и уверенно, неотрывно смотря в глаза табунщику. Прошло еще несколько молчаливых минут, а затем табунщик убрал меч, поворачивая коня в сторону степи. «Мы ценим верных долгу, но знай, шанса уйти больше не будет». Зоркий с силой оттолкнулся от плеча Дора и взмыл в небо. Прежде чем отправиться вглубь долину, у Василя забрали пристегнутую к поясу шпагу и длинный кинжал. Больше оружия у него с собой не было. Под конвоем из двадцати всадников он отправился к стойбищу кочевых людей. Зоркий видел табуны лошадей и несколько отаровец, пасущихся неподалеку. Дети бегали вокруг шалашей, обтянутых лошадиными шкурами, женщины что-то помешивали у костров. Когда они подъезжали, навстречу выбежала стая собак. Они громким радостным лаем приветствовали табунщиков, Но стоило им заметить холеру, как собаки, скалясь и рыча, бросились на нее. Василь легко спрыгнул с коня, осматриваясь. Большинство конвоеров растворились на местности, свернув в разные стороны. С ним рядом остались только трое спешившихся табунчиков одним из которых был тот, кто назывался вождем раньше. Кто-то из местных жителей, недовольный и разлаившийся сворой, запустил в животных толстой палкой, очевидно приготовленной для костра. Собаки визгливо разбежались, и холера тут же юркнула куда-то в сторону, теряясь из вида. Идти Дору пришлось недолго. Его привели к невысокому, но широкому шалашу, вход в который охраняли четверо крепких воинов. Зоркий, не желавший пропускать предстоящие переговоры, вновь опустился на плечо Василию. Шкура, прикрывающая вход в шалаш, отодвинулась, и оттуда выпрыгнул маленький чумазый человечек. Сначала Зоркому показалось, что это ребенок но низкий раскатистый голос мог принадлежать только взрослому мужчине. Человечек закричал что-то конвоиром. Он орал и бесновался, размахивая коротким кинжалом. Стоящие вокруг конопасы молча опускали головы. «Имя?» — неожиданно спросил он, смотря прямо на Дора. «Василь из дома вепря. Буду знать, что писать на надгробии». Выговор был на удивление чистым. Сказав это, карлик развернулся, Отдал несколько приказаний, а затем снова скрылся в шалаше. Конвоиры толкнули Дора в спину. Зоркий, пытаясь удержаться, взмахнул крыльями и сильнее сжал когти. На секунду он подумал, что Василь просчитался, и никто не будет с ним разговаривать, но его лишь втолкнули в шалаш вслед за карликом. Зоркий спрыгнул с плеча и устроился на большом деревянном сундуке, осматривая внутреннее убранство. Посередине стоял низенький столик, на котором было несколько замысловатых кувшинов и чашек. За ним на ковре, обложившись подушками, лежал тот самый всклокоченный человечек. Василь низко поклонился. Карлик кивнул в ответ и жестом указал на место напротив него. «Садитесь, Дор. Здесь редко встретишь благородного человека».